Знакомство с семейством Швах-Барбаха оказалось интересным. Я бы даже сказала эпичным. Вероятно, у мамы достопочтенного Соло Ту Эрша было слабое сердце, ибо когда ее сынок принес меня в их дом, а я случайно не удержала ту тряпочку, в которую он меня старательно заворачивал, потрясенный вдох вырвался не только у жреца, который в первую очередь верующий, а потом уже мужчина, но и у темной леди. Она схватилась за сердце, осела в кресло и слабым голосом поинтересовалась. «А где крылатая избранная?» Я за неё мрачно сообщила, показательно пошевелила крылышками и даже грациозно повернулась кругом, чтобы меня было лучше видно. Швах-барбах побледнел, покраснел и кинул в меня сброшенным было плащом, Одеяние укрыло меня с головой, и пока я выпутывалась, Сол успел утащить куда-то матушку. Но оглядеться и избежать я не успела. На пороге нарисовался злой, как три тысячи демонов, темный эльф. «Да сколько можно?» «Что можно?» – невинно уточнила я, и поплотнее закуталась в плащик. «Сверху-то, может, и поплотнее, а вот ножки в чулочках в ромбике теперь стали видны просто замечательно». «Лос, за что мне это наказание?» Устало поинтересовался у потолка темный. «За инициативу», — любезно ответила вместо богини, которая, видать, была занята. «Все, с меня хватит». «Домой отправишь?» — понадеялась была я. «Нет», — мрачно ответил темный. «Это я пошел домой и вернусь завтра, и чтобы вы, леди, были тихи, милы и одеты». Он развернулся на каблуках и вылетел из комнаты. Дверь хлопнула просто оглушительно. «Дела!» – печально вздохнула я. С другой стороны комнаты послышалось покашливание, и мелодичный голос произнес. «Леди, прошу вас проследовать в ваши апартаменты». «Веди!» Я смирилась с тем, что перед побегом надо хотя бы одеться. Одеться удалось, а вот сбежать – нет. Меня ловили суровые стражницы – которые на провокации не поддавались и вообще со мной не разговаривали. На следующий день швах-барбах не явился. Через день тоже. Я уже начинала беспокоиться. Зато уйму внимания мне уделяли его матушка и три тетки. Все говорили про великую честь, от которой мне не отвертеться, и наставляли, как должна себя правильно вести избранная. Избранная не хотела. Избранная была в стрессе. а потому таскала из подвала в вино, пила его и пела песни. Периодически звала мужиков, но никто не шел. Обидно. Правда, если бы пришли, то что с ними делать, я бы тоже не знала. Как выяснилось, еще через день мужиков я звала зря, ибо богиня Лос меня услышала и... не спаслала, скажем так. Солту Эрш все же почтил скромный дом швах барбахов своим визитом. И не в одиночку. Сижу я, значит, изучаю правила хорошего тона, поведения и этикета. Матушка Сола целую стопку книг притащила. Тут открываются двери, и в гостиную решительно входит жрец. Такой... сразу видно, сейчас что-то будет. не здороваясь господин Сол заявляет. «Я все придумал». «Что?» – с опаской уточнила я. всякий случай, отгораживаясь от него стопочкой книжек по этикету и так далее. «Всё!» Ещё более устрашил меня эльф и, развернувшись к двери, крикнул. «Заходи!» Хм, оно и зашло. На пороге нарисовалось что-то напомаженное, прилизанное и маслом натертое, в котором я с трудом опознала представителя теоретически сильного пола. Он ее кокетливо сделала мне ручкой. Зазвенели браслетики. «Это что?» — не поленилась спросить я. «Мужчина!» — гордо поведал мне швах-барбах. «Да?» — сомнение в моем голосе было можно ножом резать. «И зачем тут этот... мужчина?» «Ну как, за этим?» «А точнее!» — откровенно издевалась я, поглаживая книжечку по хорошему тону. «Ты все прекрасно поняла!» Снова мило покраснел жрец. «Нужен первый мужчина. Я привел». «Это точно мужчина? Не похож?» «Это лучший», – заверил меня сул «Да, да, сладкая госпожа, я и правда лучший мужчина», – томно выдохнула презентованная мужчину. «Госпожа, вы можете делать со мной все, что угодно». «И бить?» «Да», – восторженно протянул он, и провел унизанной кольцами рукой по груди. «Я вынесу все, я сделаю все». «Так», — я посмотрела на швах Барбаха. «Ты где взял это чудо?» «Где обычно наши женщины берут мужчин. На пару раз», — поведал мне Дроу. «У меня зародилось смутное подозрение. В борделе?» «В самом лучшем борделе». «Так». Я начала напряженно перебирать книжечки по этикету и манерам, отыскивая те, что потяжелее. Мужчинка древнейшей профессии принял позу позавлекательнее и заявил. «Я элитный работник, между прочим». «Ударник?» – мрачно поинтересовалась я и рыкнула. «Труженик полового фронта?» «Нравится?» – радостно уточнил мой персональный швах. «Теперь все решим». В эту наглую рожу и полетел первый том под названием «Поведение истинной леди». «Ты мне привел проститутку мужского пола и считаешь, что мы все решим?» Но леди...» Жрец увернулся. У мужика была хорошая реакция. «Но у меня было много книжек». «Вот именно что, леди!» Вторая книга полетела уже в трепетное нечто, которое списком, звеня браслетиками-сережками, смылось куда-то в коридор. Солту Эрш был более стойким. Он решил, что нашу с ним проблему решит диалог. Но, Лилиан, если не нравится этот, давай другого выберем. Убью. Значит так, зашипела я не хуже Дроу, неторопливо приближаясь к этому самоубийце. Правильно ли я поняла? Мне, девушки из высокого рода, более того, избранной вашего народа, на которую претендует сам наследный принц, подсовывают нечто из борделя, чтобы перестать быть девственницей. Темный опустил голубой взор к ковру, покрутил в руках пойманную книжку, на которой было выразительно написано, как вести себя с юными леди, и пожал плечами. Лия, в твоих устах это как-то совсем непотребно звучит. «Это именно так и есть, уважаемый Солту Эрш!» Я приложила все усилия, чтобы по моему голосу Дроу понял, что не демон, а он неуважаемый. Сол вскинулся и раздраженно запустил ни в чем повинную книжечку через всю комнату, и она легко и плавно вошла в свободное место на полке. Мои глаза выразительно округлились. «Мать моя крылатая! Это же как надо рассчитать силу броска!» Траекторию и вращательный импульс. Кажется, наш скромный жрец гораздо интереснее, чем можно предположить на первый взгляд. Впрочем, в нем и до этого было много загадок. «Лея!» Жестко начал Сол с такими интонациями, что я разом осознала, говорить темной будет гадости. Только гадости и ничего, кроме гадостей. «Да», — мило улыбнулась я и сделала еще один шаг ему навстречу. «Кстати, не могу не отметить». Он восхитительно выглядел. И не только внешне, хотя жреческое одеяние было сшито из дорогой качественной ткани и отлично сидело на подтянутой фигуре. Он был сильным, властным мужчиной, и это красило его лучше любых других изысков. А еще он не был непокоребимой твердокаменной глыбой, что свело бы все восхищение солом на нет. Он живой и откровенный в своих эмоциях. Холод – сковывающий чувство, душу и сердце более старших представителей древних рас, еще не успел пустить корни в этом темном эльфе. И мне это нравилось. Очень нравилось. Настолько, что почти все время, что я тут находилась, мои мысли занимал вовсе не оставленный на ложе любви светлый. Вот и сейчас. Стоит гневный жрец в дверях, рассказывает мне что-то, между прочим, жестикулирует активно, глаза горят, мимика живая, светлые волосы выбились из низкого хвоста и обрамляют резкое, но красивое лицо».